Глава пятнадцатая. «Мисс, вы к кому?» Необъятный охранник привстал за своего наблюдательного пункта и прошел со сканером глаз по моему лицу, пытаясь отыскать совпадение со своей базой данных под лысиной. «Где же он берёт костюмы такого громадного размера? Наверняка стандартные модели не сходятся на его исполинских плечах, и ему приходится шить одежду на заказ. Что ж, он может себе позволить, учитывая, на кого он работает?» Жалованием Выбердин Лафит не обижали даже сотрудников третьего звена, что уж говорить о старших юристах. Но во всей своей монументальности охранник выглядел солидно и ухоженно. «Видно, мужчина не сумел сопоставить моё лицо с образами всех, кто работал в компании, поэтому остановил меня на полпути к лифтом. Ни одна мышь не прошмыгнёт. Этот парень знал свою работу и совестливо отрабатывал каждый доллар». Рабочий день еще не закончился, и что-то мне подсказывало, что ради исключения охранник качал не только мышцы, но и память. И мое появление не сходилось с его тщательно выверенным графиком посещений. Все визитеры оставляли свои данные на посту охраны перед тем, как проникнуть на сантиметр дальше холла. Заранее назначенные встречи отмечались в его календаре и отображались на мониторе, а спонтанные согласовывались по телефону, когда посетитель сообщал, к кому пришел. «Я бывала в офисе Марка всего лишь дважды, и оба раза он сопровождал меня. А кто посмеет остановить директора фирмы? В одиночку у меня такой трюк не прошел, и пришлось держать ответ перед надзирателем стеклянной башни, в которой обосновалась одна из самых известных юридических компаний Балтимора. Добрый вечер, я пришла навестить своего жениха. Цепкий взгляд охранника кого угодно мог вывести на чистую воду. Меня пробрало под шерстяным пальто. Я бы созналась в чем угодно от такого взгляда». Даже в том, что пытаюсь пронести бомбу в пакете, хотя там болтались всего лишь коробки с едой на вынос из морского ресторанчика Остерхаус. Когда Марк чем-то увлекался, то забывал поесть и мгновенно превращался в озлобленного садиста, что срывается на подчиненных и считает всех врагами. «Не хотела бы я попасться ему на глаза, когда он закапывается в документы, а пустой желудок управляет его головой». Я не видела и почти не разговаривала с собственным женихом с той неудачной поливки цветов, так что дела обстояли даже хуже. Какое-то важное дело захватило Марка так сильно, что он забыл о невесте, о свадьбе и наверняка о еде. Так что я решила устроить ему сюрприз. Накормить его и отвлечь от нудной работы хотя бы на полчаса. «Марка Эбердина», – уточнила я по наивности, подумав, что охранник должен знать меня в лицо. вот тамарка выдал всем сотрудникам рамку с моей фотографией и попросил любить и жаловать. С секунду миссистое несговорчивое лицо охранника оставалось неизменным, и я сжала ручки пакета от тревоги. Но вдруг лучезарная улыбка, не гармонирующая с его угрожающим видом растянула его щеки, и он превратился в довольного медведя, которого накормили медом. Так вы та самая будущая миссис Эбердин. Даже голосовые связки смазались сладким звучанием. «Мистер Э много раз вас упоминал. Он всегда приносит мне какую-нибудь еду и рассказывает о вас». «Надеюсь, только хорошее?» Подыграла я, позабавившись тому, что Марк так сдружился с охранником, что стал для него мистером Э, или что болтал обо мне, как со старым приятелем. «Он от вас без ума», — подмигнул мой собеседник, напомнив мальчонку Переростка. «Не буду вас задерживать, мисс Босс, у себя». Спасибо, Грег. подсказал охранник, усаживая свои мышцы обратно на стул, от чего тот болезненно крякнул. «Лифт с комфортом доставил меня на 30-й этаж, где обитали старшие партнёры и глава компании». Марк выбрал себе самый большой угловой кабинет, из панорамных окон которого просматривались все восточные районы Балтимора, а с юга открывался вид на бухту Инер. Как греческий бог он мог осматривать владения, лежащие у его ног. Он восседал на Олимпе, которого достиг трудом и потом. ну и папиными деньгами. Мне ли не знать, как важно доказывать всему миру, что чего то стоишь, если влиятельный отец подарил тебе стартовый капитал? Когда двери разъехались, я ожидала попасть в адвокатский улей, живущий своей жизнью. В прошлый раз, когда Марк приводил меня к себе, нас встретила девушка за стойкой ресепшн. Слишком услужливая и неестественно вежливая. Богатым нравится подпитывать свою гордыню теми, кто ползает у их ног. Но мне такое отношение притило. Сейчас же стойка оказалась пуста, а коридор замер без малейшего движения и звука. Юристы – люди особого сорта, которые готовы работать день и ночь, забывать о личной жизни и ночевать за рабочим столом, поэтому я даже замерла от удивления. Рабочий день ещё не закончился, а на этаже не души. Город-призрак, брошенный обитателями, исчезать с лица земли. Пока я проходила мимо стеклянных кабинетов, моё смятение только усиливалось. Стук каблуков по глянцевому полу звучал рокотом самолёта в тишине. Может, у сотрудников Эбердина и Лафит важное совещание в конференц-зале? Другого объяснения пустующим столам я не находила. Ещё издалека, заметив в кабинете Марка двух человек в костюмах, я отбросила и эту догадку. Вряд ли глава компании созвал сборище внизу, а сам сбежал передохнуть в свой кабинет. Подходя ближе, я улавливала мельчайшие содрогания лицевых мышц Марка, который сидел лицом к дверям. Он что-то раздражённо и даже яростно объяснял гостю к грузному мужчине с безволосым островком на затылке и со складкой на шее, которая появлялась от малейшего движения головы. Мне было не видно, кто он такой, но чувствовалось, что ему приходится несладко. Я редко видела Марка в гневе, но представляла себе, как он может быть суров. Извилистая венка над правой бровью наливалась кровью, если что-то выводило его из себя. И сейчас эта венка пульсировала и рисковала лопнуть. Мне не хотелось прерывать их встречу, но я не знала, сколько она продлится, чтобы тихо ждать в сторонке. Может, если Марк попробует любимые жареные креветки с чесноком, его взбалмошная вена разгладится? Я бы спросила секретаря Марка о незнакомце в кабинете ее босса, но её стол пустовал, как и все остальные на этаже. Поэтому я деликатно постучала по стеклу и приоткрыла дверь. Марк вскочил ещё до того, как я успела что-либо сказать, напустив на себя наигранно радостный вид. «Сара, что ты здесь делаешь?» «Извините, не хотела вас отвлекать». Мужчина тоже поднялся и застегнул пиджак на немолодой и нестройной фигуре. В отличие от охранника Грега, дорогой костюм его не красил. Маленькие глазки со стеклами очков заморгали при виде меня, а пухлые щёки задёргались, как желе. «Ничего, мой гость уже уходит». Выдавил вежливую улыбку Марк и глянул в сторону безымянного господина. «Правда ведь?» «Да, да». Закивал тот, запустив рябь по щекам. «До встречи, мистер Эбердин. Надеюсь, вы все уладите в срок». «Можете не сомневаться». Слишком ехидно заверил мужчину Марк. Тот взял портфель с пола и ретировался к выходу. «Всего доброго. Мой жених буквально выпроводил бесформенного человека из кабинета и спрятал какие-то документы в верхний ящик стола. Только провернув все эти манипуляции, он снова обратил свое внимание в мою сторону». «Сара, не ожидал, что ты заглянешь?» Так говорят незваным гостям, которых не сильно-то желают видеть на своём пороге. «Что-то случилось?» «Почему должно что-то случиться, чтобы я навестила своего жениха на работе?» Спросила я и стала выкладывать коробки с едой из пакета на освободившееся место на столе. «Я совсем тебя не вижу и соскучилась. К тому же я была уверена, что ты забыл поесть, так что решила принести твои любимые креветки, а ещё мидии в сладком соусе». «Ты очень заботливо, но не стоило. «Марк, что происходит?» Креветкам так и не суждено было выбраться из пакета. Я пристально всматривалась в лицо жениха, пытаясь прочитать его, но эта книга не хотела мне открываться. «Ты пропал почти на неделю и не даёшь о себе знать, а во вторник почти вытолкал меня из квартиры. Если у тебя неприятности, ты можешь мне сказать?» Губы Марка затрепетали, а в глазах появился странный блеск. Так блестит отчаянье или обычная усталость. Я надеялась, что сейчас-то он поведает мне о своих проблемах, но вместо внятного ответа губы выдали дежурную улыбку. Марк отвёл глаза, взял коробочку с лапшой и уселся в кресло. «Я же говорил, что у нас очень важное дело, только и всего. Этот мужчина как-то с ним связан?» «Что?» Дёрнулся Марк, чуть не шлёпнув пучок лапши на свои дорогие брюки. «А, да». Это и есть тот клиент, дело которого я веду. Сроки поджимают, он переживает, поэтому мы все тут на нервах. В некоторых людях будто встроены детекторы лжи. Они с полуслова или полувзгляда реагируют на ложь. Я никогда не умела распознать обман, особенно в мире, где все играют свои роли искуснее голливудских обладателей «Оскара». Игре Марка можно было аплодировать стоя. Я не раз становилась свидетельницей того, как он охмуряет нужных людей. Но рано или поздно любой актёр сдувается. И сейчас мой внутренний детектор лжи так и кричал, что он лукавит. Я взяла порцию креветок, оставив мидии марку. Терпеть не могу морепродукты, но ради него отваживаюсь хотя бы на креветки. И села напротив. Стул был ещё тёплым после внушительной пятой точки клиента. Пару минут мы ели молча, хотя меня разрывало от вопросов. В конце концов, я решилась озвучить хотя бы один. «А где все?» М? Отрешённо промычал Марк, будто не расслышал. Он методично пережёвывал мидии, едва ли ощущая вкус, словно те резиновые. «Я спросила, где все сотрудники? В офисе разве что перекати-поле не катается?» Неказистые шутки не удалось разрядить обстановку. Марк бросил опасливый взгляд в пустой коридор за моей спиной и снова стал перебирать пластиковой вилкой лапшу. «А, это... Сегодня у нас сокращённый день. Я отпустил всех пораньше. Маленький бонус за хорошую работу». Маленький бонус сотрудники Эйбердин и Лафит получали в шуршащих конвертах в конце кварталов. Я знала такую мелочь, потому что Марк посвящал меня в детали рабочего процесса. Раньше. Юристы, и в особенности младшие сотрудники, могли рассчитывать на привилегию уйти пораньше только в случае смерти или к конца света. Прекрасно помню, как в июле заместитель Марка устроил разнос помощнику юриста за то, что тот отпросился на свадьбу сестры. В качестве наказания тот не только пропустил всё веселье, но и был завален бумажками с головой. Если ты хочешь достичь чего-то в мире юриспруденции, то должен забыть о личной жизни и мире за окном. Марк не мог так просто распустить весь этаж по домам в пять вечера. Но попробуй я поднажать на него, он бы не сломался, ведь прекрасно осведомлён о пятой поправке, позволяющей не свидетельствовать против себя. «И ты один работаешь за всех?» Я попыталась добавить своему голосу мягкости, смазать скрипучий разговор, но он, словно петли старых дверей, безнадёжно провис. «Я же сказал, у меня важное дело», раздражённо ответил Марк, поедая мидии с аппетитом волка. «С которым ты хочешь справиться в одиночку?» «Что ты хочешь услышать, Сара?» Внезапно взъелся на меня Марк. «Я же уже говорил, что не могу распространяться об этом деле из-за...» «Адвокатской тайны, я знаю». «И не прошу тебя рассказать, что натворил тот клиент, или...» «Тогда от чего ты хочешь?» Меня обидел его гнев на пустом месте. Марк никогда не срывал на меня злость, но мы ещё даже не поженились, а уже всё стало меняться. Я отставила коробку с недоеденными креветками, которые стали отдавать горечью, и поднялась. Я хотела просто побыть со своим женихом и обсудить свадьбу. Она через три недели, если ты забыл. Но...» Я поджала губы при виде скорбного выражения лица Марка. Похоже, тебе на это плевать». «Сара, я...» «Занимайся своим важным делом». Бросила я и, не дожидаясь, пока Марк пустит в ход свое сокрушительное оружие из лаской поцелуев, пошла прочь. Мое имя еще дважды ударилось мне в спину умоляющим ихом, но я не обернулась. Проскользнув мимо поста охраны, я даже забыла попрощаться с Грегом, хотя тот пробормотал что-то мне вслед. «Если мамины уроки чему-то меня и научили, так это высоко держать голову и не бегать за мужчинами». «Сегодня я надела высокие каблуки, и бегать в них было крайне неудобно. Я не люблю недосказанности, но бывают моменты, когда сказать больше нечего».